Глава 8. «Серега, поздравляем. Не успел он войти в вестибюль дома культуры, как его тут же обступили сотрудники дворца, пришедшие раньше на работу. Большое всем спасибо, конечно, но день рождения у меня в сентябре. По причём здесь день рождения? Мы тебя с двухкилограммовым линем поздравляем. А, вот в чем дело. Судя по тому, как линь за ночь прибавил в весе еще на килограмм, то здесь точно не обошлось без Кимыча. Вот уж врун так врун, и впрямь настоящий рыбак. Кстати, а где он сам так давно уже в столярке своей копошится? Подсказал электрик Степан, тоже заядлый рыбак, с нескрываемым любопытством и завистью поинтересовался: Серега, а ты где рыбачил?" "В Васильках, с берега или с лодки?" Не унимался назойливый электрик. «С берега а что?" Степан помялся немного, а потом ответил: "В прошлом году там рыба котанул. Лодку перекачала она на солнце и лопнула". "Не, не слышал про это. Да и лодки у меня нет, нечего перекачивать. Но спасибо за информацию, учту, если что. А какая была поклевка? Поплавок прыгал на месте или линь притопил его и в сторону увел?» Продолжил донимать Сергея Степан. "А я почему знаю?" С ноткой раздражения в голосе ответил ему Сергей. "Как это?" Искренне удивился электрик. Степа, мы, когда вылезли из палатки, увидели, что рыба удочку стянула. Если бы она не зацепилась за рогульку, то остались бы не только без линя, но и без удочки. Так ты угадал. Я с девушкой был. Рыбалка так для конспирации, но я тебе ничего не говорил. Ну ты ходок, Сергей." Тимыч. Ну зачем ты про рыбалку рассказал? Я еле отбрехался. Вместо приветствия, войдя в столярку, Сергей сразу же натянулся на друга. Не злись. Давай лучше кефирчику выпьем свеженького. Как обычно с невозмутимым добродушием ответил столяр и вынул из сумки две стеклянных бутылки. С утра хорошо нервы успокаивает. Кимыч с намеком протянул Сергею бутылку. Привычно взболтав и убрав крышечки из фольги, друзья в несколько приемов Выпили густое содержимое божественно прикрыв глаза от удовольствия отметил столяр ты у нас помоложе тебе и бутылки мыть а если серьезно, то я специально рассказал про рыбалку на озере в васильках проверил реакцию коллег на ключевое слово васильки где-то же графиня пересеклась со своим убийцей и как реакция?» пока никак пожал плечами столяр Ты не забыл, что вчера обещал мне назвать имя убийцы? Исходя из записи историка, убийца Роман Воскресенский, друг бездомного по детскому дому. Он же и есть Сокол. Погоди. Но ведь Воскресенский застрелен при попытке побега во время ареста. Ерунда какая-то. я бы так не сказал. Маловероятный вариант, в который я совершенно не верю. Что он каким-то образом выжил? Но если он предатель, то гибель при аресте всего лишь инсценировка. Тогда этим объясняется странность в показаниях полиции Криворучка, где тот утверждал, что к арестам подпольщиков привлекались полицаи, а при аресте воскресенского полицаев не было. Немцы боялись огласки. Ты сказал, что Роман и есть сокол. «Нашел подтверждение в записях бездомного? Нет. Нигде в его записях, я очень внимательно перечитал записную книжку и в книге тоже, ты сам помнишь, упоминаний о соколе вообще нет. Я считаю, что историк понятия не имел, что роман и есть сокол. Да и откуда ему это знать? Он же никого из подполья не знал и, соответственно, не мог слышать, как они обращаются к Роману. Тогда с чего ты решил, что Роман и есть сокол? Подожди. Вдруг тихо сказал Сергей и осторожно ступая, подошел к двери и резким рывком открыл ее. Выглянул в коридор никого. Что случилось? Показалось, что за дверью кто-то стоял. В это время из-за старого шкафа, стоявшего в плохо освещенном тупике, слева от дверей столярки, вышла темная фигура и быстро направилась к выходу из подвала. Показалось. Еще раз повторил Сергей и вернулся к верстаку, около которого до этого сидел на табурете и продолжил Если считать, что и чайку, и историка убил один и тот же человек, а она упоминала сокола, то и выходит, что это роман. Все это косвенные улики, прямого подтверждения нет, но я склоняюсь к тому, что ты прав. Теперь самая сложная задача выяснить под каким именем и где сейчас обитает Роман Воскресенский. Ты книжку принес? Да. Сергей открыл небольшую дорожную сумку, в которой носил свои эскизы, то наборы художественных масляных красок, и вынул книжку, Кимыч с интересом полистал страницы. Оставь я почитаю. Конечно, я ведь для этого тебе ее и принес. Вдове сказали, что нашли. Нет пока. Не нужно, чтобы раньше времени о ней Роман узнал. Мы не знаем его возможностей. Понятия не имеем, как он выглядит. Его даже историк не сразу признал. Лишь глаза, голосы характерные движения Может рядом где Он же на все пойдет, ни перед чем не остановится чтобы убрать лишних свидетелей Зоя Петровна пока не представляет для него опасности поэтому для ее же блага и безопасности ей ничего не скажем Сергей а ты будешь все же комсомольское собрание проводить по истории подполья или просто использовал его как предлог для получения информации в музее у вдовы Первоначально так и предполагал, но теперь нужно провести. Думаю, что в мае перейдём победы как раз в тему будет. Весенним солнечным утром в воздухе витало первомайское праздничное настроение. Из репродукторов доносились патриотические песни, перемешиваясь с маршами живых оркестров. С цветами в руках, с ярко красочными транспарантами Красными флагами, портретами членов политбюро и генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева, со всех сторон стекался народ, чтобы через час, сформировавшись в праздничные колонны, двинуться к центральной площади города. Кимыч с Сергеем стояли чуть в сторонке и беседовали. Серега, а ты чего один? Пришел бы со своей Настей или? Снова с ней поссорились. Фут-фут-фу. Трижды суеверно сплюнул Сергей. Мы уже и забыли, когда ссорились. Она со своим факультетом в колонии института. Не боишься, что какой-нибудь ушлый студент уведет ее у тебя? Не, не боюсь, не совсем уверенно ответил Сергей и недовольно посмотрел на друга, посмевшего усомниться в чувствах Насти. С праздником, коллеги, поприветствовал их энергетик. Доброе утро, Петрович. И тебя с Первомаем, за двоих поздоровался Кимоч. Может, по пять капель в честь праздника? сходу предложил Платонов. Только не говорите, что в магазин побежит самый молодой, засмеялся Сергей. Тем более, что еще не отпускают. Ну да, согласился с ним Кимыч, посмотрев на наручные часы. Еще до одиннадцати целый час. Обижаете? — хитро улыбнулся Валентин Петрович, показав на портфель из светло-коричневой кожи. После осмотрелся вокруг и кивнул на двухэтажный дом. Пошли в тот двор. Если память меня не подводит, то там довольно неплохая беседка имеется. Если, конечно, она не занята. Хмыкнул Кимыч, и троица бодро зашагала в сторону двора, лавируя среди кучек демонстрантов. Как ни странно, но беседка оказалась свободна. Застелив газетой Правда отполированную костяшками домино поверхность стола, Платонов извлек из портфеля бутылку пятизвездночного армянского коньяка, лимон и две плитки шоколада Алёнка. Кимыч с уважением посмотрел на энергетика, привычными движениями разрезающего лимона лезвием складного ножа. Кимыч не с без дела распечатай бутылку. Попросил Платонов, а сам снова полез в раскрытый портфель и вынул три серебряные стопки. "Кучеряво живешь, Петрович?" пошутил Кимыч. ерунда", махнул рукой Платонов и поднял наполненную стопку. "С праздником, мужики! За нашу счастливую жизнь!" Покатав во рту коньяк, проглотил и с видимым удовольствием положил в рот ломтик лимона. Не отставали от него и Сергеич-ыч. Нарушаем, граждане, за спиной работников дома культуры раздался властный голос. Обернувшись, они увидели милицейский патруль. Вот поэтому беседка и не занята оказалась. Старшина Матвеев Коротко отдал дол чести представился старший патрульный, но тут же запнулся, увидев на столике початую бутылку пятизвёздочного коньяка, нарезанный лимон и шоколад. Новик озорно извинился. Виноват. Отдыхайте, товарищи. Развернувшись, патрульные поспешили ретироваться. А если бы пили портвейн и закусывали ливеркой, что, кстати, не менее вкусно и полезно. Нас забрали бы в отделение за нарушение общественного порядка усмехнулся Кимыч и принялся разливать по второй. За следующие сорок минут, не торопясь за разговорами, уговорили всю бутылку. Сергей, у тебя 7 мая собрание. Есть такое? Пригласи и меня, попросил энергетик. Петрович, ты же вроде давно не комсомолец, пошутил Кимыч. И даже не пионер. А открытое собрание может присутствовать, возразил другу Сергей. Думаю, что всем интересно знать историю родного города. Так ты же вроде всего два года живешь в Советске. Вновь встрял Кимыч. «Все верно, теперь и он мне родной. Их полемику прервал призыв по преиプロダкторам к построению колонн. Скомков газету Платонов вместе с пустой бутылкой сунул обратно в портфели, они поспешили в свою колонну. Слово для доклада предоставляется секретарю комсомольской организации Кольцову Сергею Владимировичу. Товарищи, начал Сергей свой доклад. В преддверии 29-й годовщины Великой победы над фашистской Германией хочется поговорить о героях-подпольщиках нашего города. Кто-то из них был вашим ровесником, кто-то постарше или наоборот помладше. Ни минуты не колеблясь, Они пожертвовали своими жизнями ради победы и нынешней нашей с вами мирной и счастливой жизни. Список погибших подпольщиков прошлым летом пополнился еще одной фамилией. От руки пьяной сволочи погибла очень хорошая женщина. Вишневская Софья Алексеевна. В зале комсомольцы зашевелились и начали перешептываться. — Да, речь идет о нашей уборщице. Чайка это ее подпольная кличка. Единственная, кто осталась в живых из членов городского подполья. Руководитель подполья Ворон Корякин Василий Трофимович отправил ее с важной информацией для партизан. Она была ранена и в город не вернулась, оставшись для лечения в партизанском отряде, что в итоге спасло ей жизнь. Следующей ночью в городе почти одновременно по всем заранее выявленным адресам прошли аресты. Фашисты задержали девятерых подпольщиков, и еще трое были застрелены при попытке сопротивления и побега. Нет сомнения, что их предали. По сей день предатель так и не изобличен. Но наши доблестные чекисты продолжают розыск изменников Родины, и, как показывает сообщение в газетах, им удается находить военных преступников. Возмездие неизбежно. Представляю, как ночью обливается холодным липким потом и не может уснуть человек, предававший врагу советских патриотов, страшась разоблачения. Может, не все знают. Но в нашем здании во время оккупации располагалась вспомогательная или, как ее еще называют, тайная полиция. В подвале подвергались бесчеловечным пыткам члены нашего подполья. Мы никогда не должны забывать их героического подвига и мучительной смерти. Предлагаю внести в протокол собрания обращение Комсомольской организации Дома культуры в городской исполнительный комитет об увековечивании памяти погибших героев и размещении возле центрального входа памятной доски с фамилиями погибших героев и добавить в список и Вишневскую Софью Алексеевну. Предлагаю проголосовать: кто за, кто против, кто воздержался? Решение принято единогласно. Прений по докладу не будет. Но если есть у кого вопросы, задавайте. Что у тебя, Егорова? У меня такой вопрос. Но ведь Вишневская из дворян, и дочь хозяев особняка, где сейчас наш дом культуры. Может, она и предала подполье? В зале поднялся шум. Комсомольцам не понравилось предположение Егоровой. Тише, товарищи. Нина имеет право на собственное мнение. Но в данном случае она не права. Если человек из дворян, это, совсем не означает, что он враг советской власти. Нельзя всех огульно обвинять. Владимир Ильич, как все знают, тоже не из семьи рабочих и крестьян. К Софье Алексеевне нет никаких претензий, тем более подозрений. Она честно защищала родину. Я сейчас приоткрою секрет, надеюсь, меня не накажут. Чекисты уже вышли на след предателей, возможно, В ближайшее время мы узнаем правду. В зале дружно зааплодировали. Сергей поднял руку, призывая к тишине и объявил: "А сейчас слово предоставляется секретарю райкома партии Колесову Эдуарду Николаевичу. Товарищи комсомольцы! От имени Коммунистической партии Советского Союза поздравляю вас с годовщиной Великой победы. Кровью и потом миллионов советских людей и доблестных воинов В муках и лишениях, ценою больших потерь добыта наша победа. Проком партии поддерживает ваше решение по увековечиванию памяти героев. Со своей стороны, мы порекомендуем горисполкому положительно решить данный вопрос. Приятно видеть в этом зале столько молодых людей, и готовых, как и герои подпольщики, встать на защиту родины в любой момент. Вы славные преемники своих дедов и отцов. «С Днем победы, товарищи. Зал Залопустил. Комсомольцы, обсуждая события военной поры, разошлись. Ну что, Кольцов, поздравляю. Хорошо провел собрание, только ответь мне, что такого знает секретарь комсомольской организации, а чего не знает секретарь партии?» Про какой секрет говорил? Откуда знаешь про действия КГБ? Ничего я не знаю сказал специально, чтобы не терялась у ребят вера в справедливость. Ведь рано или поздно, но предатели найдут, в чем я совершенно не сомневаюсь. Ох, смотри, секретарь, больше так не поступай. Не то поймают тебя на вранье, и заработанный за годы авторитета и уважения к себе в один момент просадишь. Подумай об этом. Колесов, сославшись на срочные дела, попрощался и уехал. В коридоре к Сергею подошел Платонов и пожал руку. Спасибо тебе за собрание. Отлично подготовился и провел его. А с секретом вообще здорово придумал. Это на самом деле секрет. Я ничего не придумывал. Сергей, можно тебя? Прервал их разговор Кимыч. — Извини, Петрович, но я его у тебя украду и потащил друга к окну в другой конец коридора, где их никто не мог услышать. Слушай, мне уже рассказали про собрание. Что ты там ляпнул? какой такой секрет тебе известен? Кимыч, я специально так сказал. Знал, что будут обсуждать собрание, и, может быть, информация попадет и к преступнику. Роман занервничает и начнет, я надеюсь, совершать ошибки, что поможет быстрее его найти и забличить. Ты же сам этот метод предложил. Я предложил, это верно. Но не так и не на таком уровне. Тебе случайно Колесов после вопросов не задавал? Задавал, конечно. Усмехнулся в ответ Сергей. Вот-вот. Смотри, чтобы еще и чекисты к себе не вызвали на беседу. Ну и пусть вызывают, невозмутимо отмахнулся Сергей. Зато после, может быть, мне памятник на центральной площади поставят, и вы с Настей будете цветы у подножия возлагать. Фу, ты, дурак, нашел чем шутить. Не на шутку, рассердился старший товарищ. Дать бы сейчас по твоей бестолковке, да боюсь убить, больно рука у меня тяжелая. «Тебе что? Денег на цветы жалко? Ну ты и дурак. Произнес Кимыч и хотел еще высказать, что думает о друге, но не успел. О. еще один твой поклонник. К друзьям подошел Олег Смирнов. Последнее время они общались по-приятельски. Старший Сергей на три года. Он увлекался различными поделками из корней деревьев на самодеятельном уровне и не стеснялся лишний раз обращаться за советом к художнику дома культуры. Сергею импонировали увлекающиеся люди, и он по возможности всегда был рад оказать помощь добрым советам. Единственное, его немного сдерживало и смущало это ощущение наличия двойного дна у нового приятеля. Некая его неискренность, невидимой преградой останавливала Сергея во всяком случае, приходило себя контролировать при общении с новым рабочим сцены. Я не помешал? спросил Олег, заметив, что при его появлении Кимыч и Сергей замолкли и вопросительно посмотрели на него. Да нет, неопределенно ответил Сергей, пожав плечами. Ладно, я в мастерскую. Кимыч похлопал друга по плечу. Если что, я там. И извините. Я все же вам видно помешал. Смутился Олег и виновато улыбнулся. Не бери в голову, мы уже поговорили. Что-то по своим деревяшкам спросить хотел. По каким деревяшкам? Не сразу понял Олег. Ага, это ты о поделках. Про них тоже, но сначала о собрании». Спасибо тебе, было очень интересно. Я и не знал, что у дома культуры столь богатая и в то же время трагическая история и дворянская усадьба и войну, вспомогательная полиция ты только не смейся, но я хочу тебя спросить. Не страшно по подвалу ходить, да еще и работать и в нем? В нем, наверное, бродят души погибших. Нет, не страшно. Сколько оставался до познания, ни разу ничего такого не слышал и не чувствовал. А теперь после твоих предположений точно начну от и пугаться каждого шороха. Улыбнулся Сергей. Я не хотел тебя пугать. Олегу стало неудобно за свои слова, и он умолк, не зная, что сказать еще в свое оправдание. Но тут вспомнил и вновь задал вопрос. А что ты говорил про уборщицу, бывшую хозяйку? Неужели ее на самом деле убили? Да, ударили по затылку. Кимучи тело вместе со своей соседкой обнаружил. Милиция его после все опрашивала, еле в покое оставили. Что да как? А кто убил? Я не совсем понял на собрании местный алкаш. Дело уже в суде рассматривают. Насколько я знаю, она не дала ему на выпивку, он ее со злости и приголубил кирпичом. Много ли ей надо? Ведь Алексеевне 72 года исполнилось. Хотя довольно жилистая была. Со своими обязанностями уборщицы вполне справлялась. А если про подполье больше хочешь узнать, то в музей наш сходи. Раз любишь поделки, то тебя там точно заинтересует макет нашего дома культуры во время оккупации. Конечно, это не корни обрабатывать и вазочки вырезать. Впрочем, вполне не повторить диораму. Главное желание. У меня самого было руки зачесались, но пока некогда. Еще советую книгу Валерия Бездомного прочесть. Несломленные называется. Автор сам из Советска и выполнял подросткам небольшие поручения подпольщиков. Вот его бы пригласить к нам на собрание. У Олега загорелись глаза. Но все равно в его голосе Сергею послышалась фальшь. Он внимательно посмотрел на воодушевленного Смирнова и ответил: "К сожалению, никак не получится". "Ну почему? Необщительный?" "Другая причина. Он умер прошлым летом. Утонул на рыбалке". «Черт!» — воскликнул Олег и добавил: "Какая жалость". А ведь тебе, я уверен, известно, что историка нет в живых. Какую игру ты затеял, дружище, и главное, для чего? Тут ты мне сразу не понравился. А вслух Сергей сказал: "Вот такая она, правда жизни". Как его угораздило, пьяный был. Ну почему же сразу пьяный? Лодку перекачал. А на солнце она раздулась и лопнула по склейному шву. Жаль его. Хороший, говорят, человек был. Спасибо, Сергей. Обязательно прочту. Слушай, я чего хотел еще спросить? Можно в твоей мастерской поработать? Я из деревни привёз берёзовый нарост. Хочу вазу выдолбить. Видел в гостях, как-то очень понравилось. Самому захотелось вырезать, да только места дома особо нет и с инструментом напряг. Ты, наверное, про кап говоришь. Он свежий. При мне колхозники березу спилили. Мешало им пристройку к сельсовету делали. Жаль, дерево, но ничего не поделаешь. Мне мужики за две бутылки яблочного вина и спилили кап. Продешевили колхознички, заметил Сергей. Так они в березе только дрова видели, им всякие наросты до фонаря. Олег, я надеюсь, ты додумался снять кору пока спил свежий. Конечно, знаю, что когда высохнет, замучаешься ее отколупывать. Вот и я про то. Олег, я что ли один буду президиум разбирать? Ты работать собираешься? В коридор выглянул напарник коллега Иван Семенович. Извини, Сергей, работать надо, а то Семёнович мне всю плешь проезд. Больше желающих поговорить за жизнь не нашлось, и облегченно вздохнув, комсорг отправился на свое рабочее место. Разговоры хорошо, но и про эскизы не стоит забывать. Он же не освобожденный комсорг». Что он от тебя хотел? Поинтересовался Тимоч, когда Сергей по пути заглянул в его столярку. Расспрашивал про Вишневскую подполье. И что странно, когда я посоветовал прочесть книгу историка и рассказал про его смерть, Олег принялся расспрашивать что и как. Но у меня сложилось стойкое убеждение, что ему и так хорошо известно про гибель бездомного. Вопрос, ради чего он скрывает свою осведомленность. Понятно, что он не воскресенский, возраст не подходит. Если только он не помощник Романа. Сергей, может, ты слишком Подозрителен стал. Может быть, может быть. Но меня смущает его упорство набиться мне в друзья, Просится поработать у меня в мастерской со своими поделками. В любом случае будь с ним на чеку. Мне почему-то кажется тут кимочным, на мгновение задумался, что наша тактика в скором времени начнет приносить свои плоды. Я тебе забыл сказать, мне звонили из нотариальной конторы просили зайти на следующей неделе. Сейчас ломаю голову, по какому поводу зовут. Тебе Кимыч наследство привалило. Слушай, ты может не из рабочий крестьянской семьи, а внебрачный сын какого-нибудь графа, и получишь скромный замок в окрестностях Парижа. Сергей, ты меньше романов приключенческих читай. Ты сейчас чем занят? Эскизы разрабатываю. Руководство решило ведомственный детский сад украсить. Резьба Нет. Только настенная роспись. Так что полмесяца от меня отдохнешь.